Глава 3. 863 год, 2 февраля, Саркел. Где Исая, удивлённо выгнув бровь, спросил каган Захария, увидев вошедшего его сына Соломона: "Погиб, а брат твой Авраам тоже погиб. Мир их праху". Вознеся глазок к потолку юрты, прошептал каган: Как же так получилось? Советники врали тебе, о великий, тихо прошептал Соломон. Один из присутствующих здесь воинов дёрнулся, схватившись за клинок, но остановился, увидев жест Кагана и его сверкнувшие глаза. Видимо, это обвинение касалось его напрямую, так или иначе. И в чём же они мне врали? Вкратцево поинтересовался Каган. Я был в Гнездее семь зим назад, да и скажу, оно совсем другое. Его теперь защищает крепость, не такая могущественная, как твоя, о великий, но очень внушительная. Её окружает большой ров с водой, за ним вал, и уже на нём деревянная стена с башнями, причём ворота выложены камнем. Писая Иаврам погиб ли штурмуя эту крепость? О нет, покачал головой Соломон. Мы бы не решились, она слишком велика для нашего отряда. Мы хотели налететь, да, пострашать жителей, немного поубивать зевак и отойти, да бы страху на них нагнать. Но не успели. А чего же? Нас заметили, и навстречу вышел отряд защитников. Эти лесные ополченцы с презрением спросил тот самый воин, что дёрнулся в самом начале: Все кара небесные на твой поганый язык, Адам, процедил ответчик. Что, если бы ты не врал, видит небо. Исая и Авраам были бы живы. В чём же он врал? Поинтересовался Захария вид, которого оказался Даниэль за мрачный. Ополчение собраться даже не успело. Нас заметили, забил Набат, и люди бросились в крепость, очень быстро и слаженно. Так что изрубить их бы не удалось. Мы просто не успевали отрезать им путь. Но дальше из крепости вышла дружина их вождя, и эта дружина беда. Лопотная! Ты, Адам, бывал у арабов, процедил Соломон, глядя на своего собеседника с презрением. Ты видел их пехоту. Скажи, может ли она крутиться вслед за всадниками, удерживая правильный строй и с умом прикрываться щитами? Зачем ты спрашиваешь? Сам же знаешь, что это невозможно. Спроси любовы с тех воинов, что выжили, и они тебе скажут, такова дружина вождя гнезда. А ещё лучше езжай туда и прими свою судьбу, дабы ответил за ложь, что ты нам здесь рассказывал. Они так хороши, нахмурившись, уточнил Каган. Мы не смогли к ним подойти. Они не только крепко держали строй и легко, быстро перестраивались, но и метал в нас дротики со стрелами, сами же ловко укрывались за щитами и не со стен бились, а в поле вышли. Вы понимаете, они вышли против конницы в поле и пытались нас отогнать от гнезда, прогонять. И у них получилось. Абрам погиб на месте. Дротик поразил его в грудь. Исся я же скончался от раны в дороге. Его стрела ранила в ногу. Каган остро взглянул на Адама, немного подумал, после чего велел своему сыну выйти к прибывшим с Соломоном воинам и выяснить у них, верны ли сказанные слова. А пока он ходил, все пили кумыс в мрачной тишине. Что они сказали? спросил каган сына, когда тот вернулся. Адам вряд Они готовы поклясться? Да, они готовы поклясться. И если надо выходить в поле, дабы перед лицом неба доказать свою правоту, даже если им всем там придётся сложить голову. Я всё объясню, воскликнула дам. В самом деле, приторно-мягким голосом спросил Каган: "Ты говорил мне, что твои купцы испугались этого безумца берсеркера?" Что ополчение местное не лучше, чем у других славян. Что это не укреплённый город, а просто большая деревня, как и у прочих лесных дикарей, а крепость их не представляет угрозы и нужна им только для того, чтобы соседи не грабили слишком часто. Так ты говорил. И почему сейчас я слышу совсем другое? Так и я столкнулся не с ополчением. Да. В том и дело, что он столкнулся не с ополчением, и для него это казалось смертельно. «Ты знаешь, я любил Исайю, он был мне как брат, и вот его нет, он умер. Чья в этом вина? Того воина, что ранил его? Или, может быть, твоя? Ведь это ты отправил его на верную смерть. Ему не обязательно было атаковать». Каган мрачно усмехнулся и едва заметно кивнул. Один из слуг в тот же миг накинул на шею Адама удавку, а двое других схватили его за руки, навалившись так, чтобы он не сумел достать оружие. "Тебе не обязательно было врать", жёстко произнёс Каган, глядя в глаза хрипящего, задыхающегося Адама. "Не убивай его, о великий, князь Соломон. Пока не убивай". Нужно же узнать, кто его подкупил. Это верно, кивнул Каган, махнул рукой, и удушение Адама прекратилось. Не хочешь нам рассказать? Тот угрюмо промолчал, потирая шею и пытаясь отдышаться. Оружие, кстати, у него забрали, и кинжал извлекли из ножен, и клинок. Ты сам смотри. Расскажешь всё сам, умрёшь только ты. под пытками из тебя вытащат весь твой род под нож пущу позволь мне искупить сначала я хочу слышать кто тебе заплатил за ложь рамей рамей интересно как же это так вышло о них я слышал что они недовольны будто бы мои люди устраивали покушение на Василия ведь этого воина так зовут Местные называют его Ярослав, но греки Да, Василием, тихо произнёс седой старик, сидящий у стены по левую руку от кагана. И считают его сыном почившего Василев Софиофила, а кое-кто и единственным законным наследником престола Ромеев. Над дворданом сгущается точь, хрипло произнёс Адам, продолжая растирать шею. и тем тучим нужен Василий. И что это за туча? Тучи две. Первая латинская тучка. Она мелкая, но вонючая. Кардан слишком сильно досадил латинской церкви, её авторитету, и вместе с тем авторитету королей франков. Многие аристократы запада усомнились в праве каролингов на престол. поэтому те объединились и пытаются спасти положение. Им нужно резкое ослабление Константинопольского патриархата, а его без ослабления державы ромеев не достигнуть. Вот они воду и мутят, как могут, хотя могут не очень сильно. А вторая туча, она, полагаю, играет основную роль в этом заговоре. Да, это халифат. Магметанам очень не нравится то, что Вардан сумел полностью обезопасить свои северные границы и отчасти восточные. Они опасаются, что он постарается предпринять против них масштабный поход. А ты откуда об этом знаешь? Мой единственный сын у них в заложниках, грустно произнёс отдам. В заложниках? Мне казалось, что он женился и решил остаться в Константинополе. Его женили, и выбора ни у него, ни у меня нет. «И зачем им посвящать тебя в подробности?» Едко поинтересовался тот старый седой старик у стены по левую руку от Кагана. «Если твой сын в заложниках, а ты сам вынужден им помогать, то ты и простой исполнитель. Откуда все это знаешь?» «Я умею хорошо слушать и смотреть». «Я должен был понять, с кем имею дело, и угрожает ли это моему Кагану, ведь служу я только ему». «И ты решил, что укрытие правды о гнезде ничем мне не угрожает?» «Нет, Великий. Сколько там проживет Василий, неясно. Но как только произойдет переворот и Вардана свергнут, он переселится в Константинополь и заберет с собой свою дружину, а также иных верных людей». Без них крепость быстро пройдёт в запустение, тем более она деревянная, и в жаркий летний день её можно будет поджечь. Гнездо это временное явление. Оно как появилось, так и пропадёт. Нужно просто подождать. Может быть, ты знаешь, почему заговорщики хотят возвести на престол именно Василия? Поинтересовался Каган. О, это не секрет. Он вырос среди варваров и по своей природе дикий язычник, он не способен к тонкой дипломатии, а вызывать на поединок всех подряд в Константинополе не сможет. Скорее всего, его восшествие на престол приведёт к восстаниям и беспорядкам. Поговаривают, что его отравят меньше чем через год правления, и на престоле, окажется его малолетний сын, совсем кроха. за место регента, при котором разгорится нешуточная борьба вплоть до гражданской войны. «Интересно», — тихо произнес Каган. «Да, Латинян, нам нет дела, а вот халифат от этого точно выиграет». «Может быть, ты и их планы знаешь», — обратился к Адаму седой старик. «Овы», — развел он руками. «Ты же говоришь, что хорошо слушаешь и много видишь». Меня интересовало только то, что касалось моего кагана. Василий, рано или поздно, уйдёт из гнезда, и оно в скорости развалится. А проблемы Рамеев и Магометан это их проблемы. Заблуждаешься, тяжело вздохнув произнёс каган. Это ещё и наши проблемы. Если рамеи ослабнут, то Магометаны возобновят своё наступление на нас. Как в Хорезме, так и на Кавказе, а у нас из-за того бед хватает. Чем сильнее и крепче стоит Константинополь, тем выгоднее для нас. Они наш щит. Магамита не ныне погружённый в распри, им не до нас. А ты уверен, что они у них не закончатся завтра? Адамна хмурился и промолчал. Что слышно в Константинополе? Спросил Захария у второго уважаемого следова старика, того, что сидел по правую руку от него у стены. Вардан желает смерти Василию. Сложно сказать, после долгой паузы произнёс этот советник. Слухи доходят очень противоречивые. Кто-то говорит, что Вардан собирается провозгласить Василия своим наследником, так как своих детей у него нет. Но этим слухам я бы не стал доверять. У Вардана нет детей, но есть племянники. Его родственники не потерпят восшествия на престол Василия, который пустят во дворец сыродичи и греков. Э, ты сам что думаешь? Я думаю, что Вардан вынужден терпеть Василия и изыгрываться со своими врагами. Он в очень сложном положении. Наступила тишина. Все задумались. А тебе за что заплатили, наконец, спросил Кагану Адама. Просто за ложь мне, за убийство Исаи. Я не врал, я просто не договаривал. И если бы Исайе было осторожен, то был бы жив. Но твоя ложь бы всё равно вскрылась. И я был бы вынужден рассказать то, что рассказал сейчас. Вот как. Тогда в чём смысл? Я служу только моему кагану, поэтому беру деньги не только у заговорщиков, злоумышляющих против Вардана, но и у его сторонников. Его сторонники хотят смерти Василия. Хотели? Последнее время они предпочитают увидеть Василия в кандалах, в Константинополе, в каком-нибудь подвале. Если ты служишь своему кагану, то почему ты забираешь все деньги себе? Я честно откладывал большую часть для моего кагана, но раньше времени не мог о них сказать. Сейчас же с радостью их передам, и в дальнейшем буду передавать уже открыто. Хм, усмехнулся каган. Хочешь купить жизнь? Моему кагану ведь интересно замыслы заговорщиков, что вьются возле Вардана, и их деньги. Да, это интересно твоему кагану. О, великий князь-советник. Но разве мы можем спустить то, что произошло в гнезде? Сейчас все наши данники и покоренные племена зорко следят за тем, как мы накажем своих обидчиков. Да и выкуп за Василия вряд ли будет маленький, расплылся в улыбке Адам. Если нет Вардана, тот то его врагов уж точно. Многие захотят его заполучить и дадут за него много золота. Захария внимательно посмотрел на Адама, что за изыскивающий уставился на него. Вот торговал жизнь, это очевидно. Но почему нет? Хазарм было невыгодно усиление Магометан, а значит, этот поход мог принести не только материальные выгоды, но и успокоение на границах, на части границ. Ибо сильный Вардан мог вынудить халифат поостеречься от крупных походов на Хазар. С другой стороны, получалось, что Василий не имел реальной поддержки со стороны Константинополя. А, значит, что? Правильно. Можно было раздавить уже этого северного соседа непрошенного и вернуть свой контроль над большей частью Днепровского торгового пути. Как ни поверни, одна польза, одна выгода.